А дождь будет падать на пустой город, размывать мостовые, сочиться сквозь крыши, сквозь гнилые крыши. Потом он смоет все, растворит город в первобытной земле, но не остановится, а будет падать и падать и падать. «Апокалипсис», — проговорил Виктор, чтобы что-нибудь сказать.